Глава одиннадцатая. Маршрут до Пскова простейший, если, конечно, погода подходящая. Лети себе, долети вдоль железной дороги и красотами бескрайних просторов по сторонам любуйся. Отлетел от Гатчины на полсотни верст. Набрал потихоньку высоту, заложил пологий вираж в левую сторону. Осмотрелся по сторонам. Лепота. Солнце на запад повернулось. Небо над головой синее-синее. Видимость не скажу, что миллион на миллион. Но километров десять по-старому точно есть, а дальше все в дымке теряется. Редкие белоснежные шапочки кучевых облаков появились в метрах на девятистах. То, что мне как раз и нужно. Вот одно такое я как раз сейчас и облетываю. Просто так крутиться неинтересно. А вокруг облака самое милое дело повиражить. Надо еще разок обязательно потренироваться, воспользоваться подвернувшейся возможностью. Трещит мотор, словно газонокосилка, прозрачный круг вращающегося пропеллера впереди ничуть не мешает обзору. Да я этот круг уже и не замечаю, быстро привык к нему. Первое время тяжело было, после фармана с его задним расположением двигателя, но приспособился. А потом как-то раз и все. Словно так и было всегда. Пока добирался из Москвы в Петербург, попытался вспомнить и восстановить утраченные в маневрировании навыки. А то все по прямой да по прямой летаю пилю по маршруту строго по линии, и никаких подвижек. А тут такая возможность есть вдоволь покружиться, потому как перелет-то я выполняю в одиночку, без пассажира с лампасами, да еще и на новой технике. Вот так и повертелся. Парочку-другой раз исполнил нечто этакое, очень уж отдаленно похожее на так красочно расписываемые Петру Николаевичу фигуры. Языком болтать — это не вживую ручкой и педалями в небе работать. Да, тяжко дается эта наука. Но не истребитель я ни разу. И самолет у меня деревянно-тряпичный, с редкими вкраплениями металла в виде самого мотора и стальной несущей фермы с тросами управления. Не выдержит он таких нагрузок, не сообразил я сразу. У нас в училище в моем родном еще времени давали урезанный пилотажный комплекс, даже не комплекс, а основные его фигуры. Для ознакомления, так сказать, на втором курсе. Руку до автоматизма не набьешь, но представление и кое-какие необходимые навыки получишь. Вот и теперь пытаюсь восстановить эти подзабытые навыки. Хорошо, что теорию знаю, помогает. И рефлексы, наработанные, никуда из головы не делись. Ноги, руки сами работают, нужные движения автоматически выполняют. Отныне, по возможности, в каждом полете стараюсь отрабатывать какие-нибудь простейшие фигуры пилотажа, те, о которых так красочно рассказывал штабс-капитану, и которые действительно могут пригодиться мне в этом времени. Только не думайте, что это действительно настоящий пилотаж. Ничего подобного. Я в тот раз, ну, когда из Москвы в Петербург перелетал, после первого же привычного мне в том моем времени пикирования, еле живой остался. Только тогда и понял, почему Нестеров обороты прибирал при входе в свою знаменитую петлю. Нет, я, конечно, тоже прибрал, как и положено перед снижением, но вот дальнейший результат меня несколько озадачил. Даже не несколько, а здорово озадачил. Сначала выполнил очень пологое пикирование, даже не пикирование, а снижение, так вернее будет. Прошло нормально? Вдохновился и решил повторить попытку. Вскарабкался на прежнюю высоту и повторил упражнение но уже по более крутой траектории. Вот тогда-то и понял, что хватит витать в облаках, и пора полностью, окончательно и бесповоротно врастать в существующую реальность и технику. В чем смысл? После того, как сумел выкрутиться и занять прежнюю высоту, Сразу, в один момент, резко вспомнились и прочитанные когда-то давным-давно учебники, и прослушанные лекции по аэродинамике. Даже Сопромат вспомнил. Потому и говорю сейчас про деревянно-тряпичный самолет. Ну какие клешему могут быть на нем пилотажи? Какое пикирование и боевой разворот, если эта деревянная конструкция перегрузок практически не держит? Она же у меня чуть было в воздухе не развалилась, когда я ручку на себя потянул. Захрустело, застонало жалобно. А ведь, по моим ощущениям, перегрузка в момент вывода только-только к двоечке подобралась. Или даже еще меньше. А прямое крыло? Да еще и не одно. Это хорошо, что я выводить самолетик в горизонтальный полет сразу же начал, как только дрожь на ручке почувствовал. Его же в пикировании с нарастанием скорости затягивает. Только давай. Это не стреловидное, привычное мне крыло. Я и забыл совсем о таком факте подобной конструкции. Но резко вспомнил когда после вылета подклеивал оторвавшуюся от деревянной верхней кромки нервюры крыла пролаченную ткань. Хоть гвоздями прибивай. Вот оно, разрушающее воздействие тряски и вибрации. Или моей торопливости. Я уже про элементарную глупость молчу. Торопыга. Головой подумать не судьба, а то расслабился, понимаешь. Скорости невеликие, летать просто. Вот и чуть было не долетался. И это я еще не говорю про очень слабую тяговооруженность. Ну и что, что полетные веса небольшие? Даже для этих весов тяги двигателей для резкого маневрирования не хватает. Так, только в воздухе подержаться, да и стороны в сторону подергаться немного. Так что Нестерову памятники еще при жизни ставить нужно за истинный героизм. Короче, жить хочется. И жить хочется долго. Поэтому отныне и до поры времени выполняю жалкое подобие некоего боевого маневрирования, придуманное и переработанное мной лично. Вот пока клеил оторвавшиеся от нервюры и задней кромки крыла покрытия тогда я придумал. В один миг прояснение озарило. Вот что испуг животворящий делает. И не пикирование я буду делать, а снижение. Аккуратные и плавные. Потренируюсь, определю возможные границы допустимых скоростей. На глазок, само собой. И полностью полагаясь на собственный опыт и ощущения Такие вот умные мысли посетили мою голову. Осталось отныне неукоснительно следовать этим мыслям. Заложил вираж в другую сторону для разминки. Как не вовремя воспоминания посетили. Даже не по себе немного стало. Так, чуть-чуть, самую малость. Проверил на всякий случай, надежно ли застегнуты привязные ремни. Провел по ним ладонью, обернулся и заглянул в заднюю кабину. Убедился, что мой, так сказать, личный багаж крепко пришвартован к полу и сиденью. Переворачивать самолет вверх колесами не собираюсь, боже упаси. Но всякое в этой жизни бывает. Я для этой цели еще в Москве прикупил небольшую, но крепкую рыболовную сеть. Вот с помощью куска этой сетки и выкованных на заводе крюков я и увязываю свое имущество. Хорошо, так креплю Но все равно лишний раз проверить не помешает, а то где я потом буду собирать выпавшие вещи. А все остальное полотно мне пригодится в будущем. Хотя бы для маскировки своего аппарата на земле. Вернулся на свое сиденье уселся поудобнее. Простейшие движения, а успокоили. Ну все, можно дальше работать. Плавно увеличил крен, пролетел четверть круга и резко переложился в левую сторону, внимательно прислушиваясь к поведению самолета. А ничего так. Хорошо. Только набегающий поток воздуха в стойках крыла раздраженно шипит. Однако вправо крутить не в пример легче. Гироскопический момент от работающего мотора помогает. Только фиксировать крен и тангаж труднее. Самолет так и норовит самопроизвольно нос опустить. Размялся? Поехали. Для начала простое пологое снижение, а дальше посмотрим. Малый газ. Сбрасываю немного скорость. Становится интересно, я чуть-чуть задерживаюсь на этом режиме. Выдерживаю высоту по альтиметру, подрабатывая под на себя ручкой. Аппарат очень быстро замедляется, пытается клюнуть вниз и начинает как-то ерзать, что ли, в воздухе. Пятой точкой просто чувствую, как ему становится неуютно в небе. Доводить дело до срыва в штопор не хочется. Да и не нужно мне этого вообще. Поэтому просто отпускаю ручку, и начавшаяся была легкая тряска сразу пропадает. А потом и отдаю ее от себя. Самолет словно бы выдыхает с облегчением, опускает нос и скользит вниз, быстро набирая скорость и довольно шипя рассекаемым воздухом. А указателя скорости-то и нет. Не переборщить бы с разгоном. Высота быстро сматывается летящей по кругу стрелочкой высотомера. И больше 200 метров теперь не хочется. Почему? А не знаю. Просто чувствую, что достаточно. И воздух уже не шипит, а начинает звонко и победно гудеть в расчалках, а мне становится как-то неуютно. Поэтому хватит. Очень нежно и плавно тяну ручку на себя, наваливается легкая перегрузка, постарчески кряхтит подо мной сидение, и я сразу же ослабляю усилия, вспомнив все свои опасения. Еще плавнее. Не нужно, чтобы самолет развалился. В тот раз гораздо круче ощущения были. Но мне же такого повторения не надо. Быстрый взгляд влево-вправо, на плоскости, не изогнулись ли под нагрузкой. Испытаний на критические перегрузки никто не проводил. Оставить на себе подобные опыты как-то не особо хочется. Парашюта-то у меня нет. Сразу же перехожу в такой же плавный набор и также плавно добавляя обороты до максимального, чтобы, не дай бог, не захлебнулся мотор. Карабкаемся вверх. Сначала быстро и лихо, а чуть позже все более и более замедляясь под яростный надрыв азартно тарахтящего двигателя. «Все. Те же самые 900 метров. А больше и не нужно. Да и не получится больше, потому как мотор не вытягивает, а скорость уже ощутимо просела». Аппарат снова заерзал в потоке. «Ручку от себя. Зависаю на мгновение и всеми силами стараюсь удержать самолет в горизонтальном полете». «Да. Перестарался с набором. Подзатянул. Экспериментатор. Самолет становится валким. Нагрузок на ручке практически не ощущается». Но каким-то чудом держусь в горизонте, шевелю педалями, не сваливаюсь. Описывать вроде как долго, а на самом деле доли секунды пролетели. Не успел я оценить, и прочувствовать спинным мозгом ситуацию. А мотор не сдается, умница такая, разгоняет самолет. Чуток опускаю нос, помогаю этим набрать скорость. И Нью-Пор уверенно плотно садится в поток. Ручка становится живой, перестает болтаться от борта к борту. Нормально. Еще разок для закрепления навыков и более четкого ощущения скорости, ну и, само собой, для того, чтобы лучше прочувствовать самолет. Погнали. После нескольких очень пологих пикирований и таких же наборов высоты решил отдохнуть. Просто пролететь в спокойном полете. Железку я из виду не выпускал. Она у меня главным ориентиром выступала. Поэтому и направление полета к конечной точке маршрута не изменилось. Маневры маневрами, а все равно потихонечку перемещаюсь в нужную мне сторону, ближе к дому. Отдышался? Отдохнул? Крутим дальше. Нет, я уже сказал, что мне не нужны петли и штопоры. Мне основное бы отработать. То, что действительно скоро пригодится. А штопор? Теорию и практику вывода из него я знаю. Справлюсь, ежели что. Просто без парашюта как-то не хочется лезть в такую серьезную фигуру. Что может мне в реальности пригодиться? В подобных условиях и на этой технике. А ничего, кроме маневрирования. Вот и будем маневрировать. Летать на этой машине я должен даже с закрытыми глазами. Переборщил, конечно, с подобным утверждением, но вы меня поняли. Прикрываю воздушную заслонку, ручку влево и отдаю ее чуть-чуть от себя. Самолет, словно лошадка с норовом, старается задрать нос. Поэтому и прижимаю его. Авиагоризонта нет, но и без него сойдет. Была на заводе мысль установить нечто самодельное, с водяным уровнем, но по некоторому размышлению отбросил эту задумку. Это в близких к спокойному горизонтальному полету она будет нормально работать. А если что-то более критичное, то надеяться на нее нельзя. Там различные ускорения здорово мешать будут и сбивать все показания. Можно так доэкспериментироваться, что потом остатки такого эксперимента из Земли будут ложками выгребать. Так что пока по старинке, уповая на чуйку в пятой точке и на хорошую погоду. У меня сейчас кромка горизонта за все приборы работает. Выравниваю аппарат по этой самой кромке. Кричать хочется от восторга. Теперь уже работаю ручкой в обратную сторону, придерживая направление педалью. Потому что так захотелось. Земля вертится каруселью, прокручивается под крыльями волчком на 180 градусов. Приблизительно выдерживаю направление. Само собой, компаса-то пока нет. Ручной не в счет. Никак им сейчас не воспользоваться, да и не нужно. Сверкает внизу ниточка железной дороги. Основной мой ориентир. Вираж за виражом, разворот за разворотом. Влево и вправо, с разным креном, со снижением по пологой спирали и с набором высоты. Несколько раз резко перекладываю самолет сбоку на бок, резко тангажем сбрасываю скорость и тут же разгоняюсь, опуская нос. Все пригодится, все в копилку опыта. Да, очень слабая конструкция планера и довольно-таки дохлый мотор. Поэтому вбиваю себе в мозг. Никаких маневров с перегрузками. Обойдусь без бочек, боевых разворотов и подобной им хрени. Мне еще пожить хочется. Вся надежда в будущих боях на импровизацию, неожиданность, маневр и, конечно же, огневую мощь, которую мне вполне могут обеспечить два пулемета. А пилотаж в реальном бою не до пилотажа. Как говорили опытные летчики с боевым опытом, начал крутить стандартную фигуру, считай, сбили. Откуда-то очень своевременно и к месту припомнилось. Высота, скорость, маневр, огонь. Вроде бы, когда же из этого времени кто-то сказал, из настоящего. На сегодня хватит импровизации и тренировок, пора и домой. Становлюсь точно над железной дорогой, выравниваю самолет по крену и высоте, немного расслабляюсь. Снова есть возможность полюбоваться на красоты природы под крылом. Паровозик какой-нибудь хотя бы внизу пропыхтел, для разнообразия, что ли. Веселее бы было. И снова уплывают под крыло деревеньки, поля и огороды, речушки и озера. И все бы хорошо было, но погода, как всегда водится, переменилась в самый неподходящий момент. И что самое поганое, лететь-то осталось всего ничего, минут 30. И как раз те же самые 30 минут назад я оставил за хвостом лугу. Нет, чтобы испортиться через полчасика, так нет, именно сейчас она решила меня на слабость проверить. Так что надо принимать решение, что делать дальше. Возвращаться, садиться в чистое поле или пробиваться вперед. По курсу плотная серая марева стоит, и влево-вправо конца ему нет, не обойти. Видно, как сеется из этого марева вниз дождик. Бррр, мокнуть неохота, но и возвращаться также не хочется. Вроде бы впереди даже солнышко кое-где пробивается. Просветления какие-то вижу. Рискну, полечу дальше, глядишь и прорвусь. Места знакомые, аэродром родной, справлюсь. Снизился до сотни метров по альтиметру и поднырнул под нижнюю кромку облаков. Даже не облаков, а очень неприятной мокрой взвеси. Поэтому и нижнюю кромку точно не определить. Расплывается все, размазывается. Стекло впереди в мокрых разводах. Кожаная куртка моментом насквозь вымокла. Единственное, спина пока сухая. Да и то лишь потому, что плотно к спинке сиденья прижата И сижу, само собой, на мокром. Потому как вся вода по мне под меня же истекает. Встречный ветер до костей пробирает. Неприятно, противно. Сжал выбивающую чечетку зубы, дрожу от холода, руки посинели, пальцы скрючились. И где то солнышко? Одно хорошо. Нет здесь на земле ни телевышек, ни радиоретрансляторов, ни высоковольток, и рельеф более или менее однообразный. Перепады высот невеликие, внимательнее нужно быть, и все. стараясь железку из вида не потерять. Обороты немного прибрал, но даже на такой небольшой скорости не мудрено в один миг блудануть если отвлечься в этой хмари А погода все портится и портится. Какое солнце? Откуда? Белесая пелена над головой опускается все ниже и ниже, тянется к самолету редкими мокрыми космами, придавить дождем к земле старается. Теперь уже и речь не идет о вынужденной посадке, теперь только вперед. Куда садиться-то? В лужи? Мне еще повезло, что это всего лишь дождь, а не град, к примеру. Или куда хуже было бы, если бы воздушный фронт встретился. Тогда бы просто так не полетал бы, сильный ветер не позволил бы. А дождь? Ну что, дождь, потерплю. Главное, железную дорогу из виду не потерять. Но это я уже повторяюсь. А как не повторяться, если от нее родимой все сейчас зависит? Так что вцепился в рельсы под крылом зубами и держусь за них изо всех сил. И даже как-то вроде бы потеплело в кабине от напряжения, а зноб прошел. Зубы перестали выбивать чечетку» лечу молчу даже ругаться перестал если только молча и про себя потому как стоит лишь немного приоткрыть рот и он сразу же наполняется холодной влагой не дай боже облачность еще ниже опустится или туман на землю сядет тогда останется только посадка перед собой наугад куда придется и угробить самолет нет не подходит или разворачиваться и возвращаться назад топлива на это хватит и зачем я в эту хмарь полез спрашивается Солнышко обнадежило. Ошибся. А подобные ошибки могут очень дорого стоить. Особенно, когда из приборов только высотомер в кабине стоит. бр неприятно. Ну-ка, прочь сомнения. Теперь только вперед. Вот-вот, по моим прикидкам, город должен показаться. Уж мимо него я точно не пролечу. Серые рельсы впереди уперлись в такое же серое из-за дождя здание Псковского железнодорожного вокзала. Даже обрадоваться не успел. Сразу же завалил самолет в пологий левый крен со снижением до 50 метров и полетел почти перпендикулярно железной дороге над серыми мокрыми крышами. Тут уже знакомые до боли места, все понятно. Проплыли внизу окраины домики. Я начал крутить правый разворот, одновременно прибирая обороты мотора и снижаясь в непрекращающийся дождь. Где-то там впереди должен быть наш аэродром. Еще раз порадовался, что на десятом м нью высотомер стоит. «Правда, больше ничего нет, но и то хорошо. С другой стороны, а что я еще хочу? Надо радоваться и такой малости. Очень жалею, что не подумал снять компас с фармана. Поставили бы его на заводе за милую душу. А в Москве подобного я не нашел. Это лишь у флотских имеется. Собирался в Петербурге искать, но снова не получилось. Ничего, в столице не успел, зато в Ревеле успею. Обязательно поставлю» а ручной компас меня не совсем устраивает. Лучше уж иметь стационарный. К хорошему быстро привыкаешь. Вот и теперь взгляд иной раз нет-нет, а так и прилипает к пустому месту на передней панели, к тому, где на старом самолете у меня был прикреплен подарок от инженеров, строящихся крепости Петра. Каким образом умудрился так точно на входные буйки посадочной полосы угадать, да еще и своевременно их заметить, не знаю. Сам удивился. А дальше руки сработали. Рукоятку воздушной заслонки на себя, Дроссель на минимум, ручку вперед и сразу же назад, выравнивая аппарат перед самой землей. Скорость все-таки великовата, самолет немного вспух. Придавил его коротким движением ручки, выровнял, а может его сильным дождем прижало, кто знает. Лечу над самой землей, на глазок сантиметров 50 высота. Скорость начинает падать, и самолет немного проседает вниз. Плавно тянул ручку на себя, еще чуть-чуть, еще немного, и колеса начинают шуршать мокрой травой. Скорость в этой сырости быстро падает, стойки колес принимают на себя всю тяжесть аппарата, передают на фюзеляж все неровности летного поля. Правую педаль вперед и увожу аэроплан к правому обрезу посадочной полосы. Справа же, чуть в стороне, выплывает темное пятно здания метеостанции. Замедляюсь быстро, мокрая трава хорошо тормозит, можно сворачивать в сторону. Хорошо, что здесь повсюду песок, была бы земля, Точно завязли бы колеса при посадке. Перевернулся бы. А здесь почти нормально. Даже не вязну. Рулю между буйками мимо невысокого бугра с метеостанцией и караульным помещением, откуда в этот момент вываливаются ошалевшие солдатики. Ясно вижу удивление на их лицах. Вот и наши ангары. К сожалению, на аэродроме кроме охраны никого. Лишь одинокий часовой на бегу разбрызгивает воду из луж потому как очень торопится меня лично поприветствовать, да еще и винтовку при этом с плеча скидывает. ох -хо, хо грехи мои тяжкие. Этого мне как раз и не хватало. Надеюсь, сразу стрелять не станет. Поэтому, ну его от греха, вплотную к ангарам рулить не буду. Глушу натрудившийся мотор, сразу перекрывая топливный кран и свою секретку отстегиваю привязные ремни. Тут и кавалерия подоспела в лице запыхавшегося от быстрого бега часового. стой «Да стою я, стою! Не даю часовому закончить известную всем служившим команду!» «Ваше благородие! А откуда вы?» — тянет явно узнавший меня солдат. «Откуда, откуда?» «Оттуда!» — показываю рукой в облака. И солдатик вслед за моим жестом послушно задирает голову вверх. Шуток не понимает. «Митрохин! Что за разговоры? Марш на пост!» — рявкает такого время подоспевший от караулки унтер. «Дома! Одни знакомые лица кругом! Счастье-то какое!» Часовой отступает на пару шагов и замирает на месте. Тут же спохватывается и заканчивает оборванную команду. Во весь голос орет «Стрелять буду!» «Я кому сказал? Марш на пост! Вот уже стрельну тебе!» вздыхает начальник караула и грозит часовому кулаком. «Так я на посту!» — растерянно отвечает караульный и ведет взглядом по сторонам. Унтер крякает досадно за явную оплошность, машет рукой часовому, и командует довольным внеплановым развлечением бойцам. Помогите господину-поручику. Это хорошо, когда есть кому помочь. И я тут же подаю вниз оба тяжелых свертка с пулеметами. Правда, для этого приходится вылезать из нагретой лужи подо мной, вставать и перелезать назад. Радуется легким порывом ветер, обдувает, и ниже спины сразу становится холодно. Отцепляю крючья, сбрасываю сеть. Своё с таким трудом приобретенное имущество ни за что не оставлю без присмотра. Мало ли какая любопытная сорока в погонах его в мое отсутствие утащит. Они же любят все блестящее. Шучу, конечно. Никто на мое добро руку не поднимет. Но пока светить своими приобретениями среди сослуживцев нет никакого желания. В коруле все и оставлю. У них можно. Сухо там опять же, и печка наверняка топится. Дымок из трубы виден. Вот осмотрюсь в роте, узнаю, чем она сейчас дышит. Тогда и подумаю, как легализовать свою покупку. Или до Ривеля с этим подожду. Единственное, так это патронные ящики оставил в задней кабине. Да они под брезентом лежат. Сверху еще и сеть поправил. Укрыл хорошо. Крюч я на место зацепил. Ничего с ящиками не случится. А пистолеты у меня все в том же саквояжи среди старой формы так и лежат. Почищенные и в чистую беленую холстинку тщательно завернутые. Надеюсь, вода до них, как и до остальных моих вещей, не добралась вслед за пулеметами последовал саквояж, а потом и я сам спрыгнул, чуть не поскользнувшись на плоскости. Крыло-то из-за дождя все скользкое. Хорошо еще, что масло отработанное только снизу на него набрызгивается, а то точно летел бы сейчас в траву кувырком. Было бы солдатикам еще одно развлечение. Потом пришлось возвращаться в караулку со всем своим добром и ждать, пока начальник караула вызвонит из расположения дежурный транспорт. Зато немного отогрелся возле раскаленного бока чугунной печки. Чуть позже, всего через несколько лет, к подобным изделиям намертво прилипнет название буржуйка. Солдаты с любопытством косились на тяжелые свертки, но вслух вопросов никто не задавал. Хотя, судя по тому, как они многозначительно переглядываются между собой, усекли, что там внутри непростое железо. Все-таки военная закалка дает о себе знать. А чуть позже и знакомый грузовичок подрулил. Звук мотора пробился через тарабанящий по железной крыше шум дождя. Тут же хрипло прокаркал о прибытии осипший и промокший сигнал клаксона. Поблагодарил за помощь и распрощался со служивыми. Оставил самолет под надежным присмотром и расписался в журнале приема сдачи объектов под охрану. Ветра почти нет, дождь облажной. Судя по всему, он надолго, что мне и в караулке подтвердили. Метеослужба на весь день дает неблагоприятный прогноз по осадкам, но без усиления ветра. Поэтому якорить и привязывать самолет не стал. Караульные присмотрят, если что. А завтра у меня точно будет день наземной подготовки, или полдня. Посмотрю по самочувствию настроению. «С возвращением, ваше благородие!» — приветствует меня заглянувший в караулку водитель. Видно, не дождался на улице и решил таким образом поторопить события. «Здорово, Матвеич! Как вы тут без меня?» А сам внимательно смотрю, как караульные укладывают у стеночки мои тяжелые свертки. Ближе к перегородке складывайте. Вот сюда, под стол, чтобы под ногами не мешались. Командует начальник караула, и я киваю ему благодарно. Нет, нужно будет обязательно проставиться перед офицерами в роте охраны. Они ко мне лицом, значит, и мне негоже к ним другим местом поворачиваться. Завтра в обед и сделаю. Прощаюсь с личным составом и выхожу на улицу вслед за водителем, на ходу выслушивая его ответ. — Да все хорошо. Летают почти каждый день. Сегодня только погодка испортилась, все офицеры в собрании сидят. — Ваше благородие, вас куда вести захлопывает Матвеич дверцу грузовичка. — Да к командиру сначала, потом в канцелярию. А дальше видно будет. Домой, наверное. — Понял, братец? — Так точно. А где ваш фарман? — Теперь вместо фармана будет неупор. Махнул, не глядя. — Это как так? — удивился Матвеич. — А так. Поменял старый самолет на новый, с доплатой. С какой такой доплатой? Матвеич вообще в ступоре. Даже газ сбросил, и грузовичок сейчас еле катится, почти остановился. Хорошо, что навыки у водителя никуда не делись, и передачу он автоматически выключил. Пришлось в кабалу себя продать. Вот такая доплата. Отдохну и дальше полечу, в рабство. Смотрю на удивленно моргающего Матвеича и начинаю все громче и громче хихикать. Тот сначала еще больше удивляется такому моему поведению, хотя куда уж больше, но уже начинает соображать, что господин поручик, похоже, просто шутит таким странным образом. Удивление сменяется сначала растерянностью, а потом и хитрой усмешкой. «Ох, чую, отплатит мне Матвеич такой же монетой!» «Не-не-не, с водителем в этом времени нужно дружить, мало ли куда в нужный момент на своем грузовичке подвезти сможет!» «Извини, пошутил я!» формана мотор отказал пришлось его в гатчине оставить будет одним учебным самолетом в на школе больше а мне вместо него нььюпор дали осваиваю его теперь и как хороший самолет хороший поехали фельфебель поехали а то я до последней нитки промок и матвееич поехал ох придется сегодня мне свои вещички сушить доложился командиру Рассказал о командировке, как и куда пришлось летать, что делать, показал заполненную летную книжку. На мое счастье, объяснять причины своего временного перевода в Ревель не пришлось. Генерал сдержал свое слово, и в роте уже обо всем знают. И даже пакет с готовыми документами меня в канцелярии дожидается. Уже распрощавшись, Роман Григорьевич придержал меня. Сергей Викторович, в канцелярии не забудьте печати поставить на все листы, и... Немного замялся. — Да, Роман Григорьевич. — Скажите, поручик, замену вам просить? Я задумался. Кто его знает, как дальше жизнь сложится? Остроумов четко сказал, что после Ревеля останусь в его личном подчинении. Что это будет значить, и надолго ли останусь, пока не знаю. Так и ответил своему командиру. Его можно понять. Был я, как все, ничем среди офицеров роты не выделялся, особых хлопот начальству не приносил. А тут ни с того, ни с сего... И летать по-другому стал, и новшества из меня, как из рога изобилия, сыпятся. Командировки непонятные, связи и знакомства как-то вдруг из ниоткуда появились, не говоря уже о столичных протекциях. Вот и осторожничает Роман Григорьевич. Не знает, что от меня дальше ждать. И лучше бы было сплавить меня куда подальше от хлопот. Но кто его знает, вдруг еще пригожусь. Так что сомнения своего начальства понимаю, но ничем помочь не могу. А о скорой войне ничего ему не сказал. И так все узнают. Осталось времени-то, всего ничего. А от будущей линии фронта мы далеко. Будет время подготовиться. Квартиру на всякий случай сдал, с хозяевами распрощался и рассчитался. Если вернусь в город, жилье себе всегда найду. Но момент этот на всякий случай обговорил. Утром в последний раз позавтракал за общим столом, еще раз поблагодарил Елену Сергеевну за все хорошее и вышел на улицу. Странное ощущение. Вокруг обычная жизнь, звучат мирные разговоры, уже бывшие мои соседи по-прежнему мило общаются между собой, а меня как бы и нет. Словно я уже вычеркнут из их жизни. Даже не по себе немного. Словно некая призрачная стена за одну ночь выросла между нами, разделив нас на своих и уже чужих. Передернул плечами, встряхнулся, переворачивая эту очередную страницу моей нынешней жизни. Махнул рукой встрепенувшемуся извозчику, загрузил в пролетку свое невеликое имущество и залез сам. «Ехать недолго, пока перебирал в уме, все ли я собрал и не забыл ли чего, мы и приехали. Да еще вчерашний поздний разговор с Вознесенским никак из головы не выходил. На всякий случай, вчера распрощался со старым товарищем. Мало ли, как дальше судьба сложится. В этот раз таиться не стал. Рассказал Андрею все, что знал о предстоящей войне, о грядущей катастрофе. Пусть готовится. Глядишь, и уцелеет». Просидели за разговором до поздней ночи. Расплатился с извозчиком. Он дал тридцать пять копеек, что-то дорого. В прошлый раз платил двадцать пять. Или такса выросла за багаж? А может, потому что доехали прямо до канцелярии? Ну и ладно. Выгрузился. И куда мне теперь со всеми этими свертками? В них вся моя форма, повседневная и парадная, кое-какая цивильная. И за завтраком в собрании я оказался вроде отрезанного ломтя. Пока еще свой, но уже чужой. Чувствуется некая отстраненность. Не сказать, что это сильно меня задело, но немного на душе неприятно. Все-таки моя рота, мои товарищи. То есть не мои, а прежнего тела, но... Запутался совсем. Да и ладно. Нужно идти вперед. Забрал документы. Перевез вещи на аэродром. пор за время моего отсутствия механики перекатили поближе к нашему пустующему ангару. Но внутрь пока не закатывали. Решили просушить под солнышком самолет. И правильно. Я и сам по этому поводу здорово волнуюсь. Все-таки столько времени он под дождем простоял. Не разбухло бы дерево. Оно хоть и обработанное со всех сторон, но вода, как говорят, дырочку везде найдет. С техническим составом я уже виделся, здоровался. Поэтому сразу включился в работу. Разогнал любопытных. Машинка новая, здесь такой еще нет, поэтому народ вокруг и толпится. Для начала разгрузили заднюю кабину. Ящики выложили на солнышко и тряпки тут же развесили. Некрасиво, конечно, не воинская часть, а прачечная какая-то получилась. Но одеваться то некуда. Нужно сушить, иначе заплесневеет и сгниет все быстро. Вдвоем с Изольцевым тщательно осмотрели аппарат, проверили и прощупали механическую проводку. Особое внимание обратили на деревянную конструкцию. Не намокло ли, не разбухло ли. Мотористы занялись обслуживанием мотора, а я уселся за чистку своих пулеметов. Сначала в гордом одиночестве, а потом и добровольные помощники объявились. Слух сразу по аэродрому разлетелся, вот оружейники и подсветились проявили инициативу. Заодно в процессе работ с лейтенантом продолжили давний разговор о креплении пулеметов на самолет. Посмотрел на его чертежи, обсудили уже установленные, изготовленные на заводе, перебрали возможные плюсы и минусы конструкции применительно к моим пулеметам. А чуть позже и командир подъехал. И тоже с личным интересом. К самолету, пулеметам, держателям для подвески и сброса бомб, креплению для фотоаппарата. Ну и ладно, мне не жалко. А даже наоборот, хорошо. Все людям легче воевать будет. Хорошо так поговорили. Постепенно и остальной народ подошел, скучковался. Почти все собрались, включились в обсуждение. Пришлось рассказывать и про переделанное на заводе управление, про внесенные изменения в саму конструкцию планера пролетные возможности самолета, его поведение в воздухе, управляемость и устойчивость. Коснулся и маневрирования, и боевого применения. Настоящая лекция получилась, даже язык устал. Но вытерпел, дело-то нужное. Все внимание акцентировал на пришедшем в память выражении про скорость, высоту, маневр и огонь. К обеду даже отмыли самолет от потеков масла. Отмывали керосином, потом подогретой водой с мылом. Механики дополнительно пробежались по всем кромкам с кисточками, промазали клеем на всякий случай. Ну и заправили, само собой, разумеется. Несколько раз замечал знакомых офицеров из мастерских с листками бумаги возле самолета. Перерисовывают мои доработки. Это хорошо, просто даже отлично. Разговоры — это одно, а вот когда они на бумаге в виде рисунков остаются, это совсем другое. А если еще и летчики начнут привязываться ремнями перед полетом, То не зря я сегодня горло перед построением надрывал. Завязался утром после завтрака разговор, сначала обо всем, как это обычно бывает. Начали, как всегда, с ерунды, и постепенно перешли к более серьезным вещам. Обсуждали особенности нашей работы. Про парашюты я тоже сказал, не смог промолчать. Да я о них везде говорю, где только могу. Обрадовало, что летчики после моих слов задумались. Не было того явного отторжения, какое я встречал в подобных разговорах всего лишь чуть больше месяца назад. Ну да, я же сегодня такие красочные примеры при этом приводил, будил богатое воображение собеседников. Может, и будет от всех моих стараний какая-то польза. А рота, да, остается в Пскове. В следующем году сюда будут прокладывать железнодорожную ветку. Интересно как, вот откуда начиналась авиация в городе. Быстро пообедал. Самолет у меня заправлен, загружен, то есть полностью подготовлен к вылету. Ну и какого лешего мне целый день терять? И я пошел к командиру. Получил разрешение на вылет, распрощался и перехватил Матвеевича как раз у столовой. Не пешком же офицеру на аэродром топать. Шутка. А с Андреем так больше и не увиделся. Мелькал он на пределе видимости, но не приближался. Весь из себя смурной и подавленный какой-то. Похоже, что избегает он меня после вчерашнего откровенного разговора. Вот и открывай после такого друзьям глаза на ближайшее будущее. Распрощался с техсоставом, проверил еще разок груз в кабине, осмотрел аэроплан, прогрел мотор и дал команду убирать колодки из-под колес. Покатился на полосу. Взлетел легко. Воздух после вчерашней непогоды сырой, плотный. Земля на солнышке прогревается, влага испаряется, поэтому сразу же начала ощутимо потряхивать. Набрал 500 метров по высотомеру, Развернулся на левый берег озера, скорректировал курс по своему маленькому ручному компасу. Приблизительно, само собой. Вибрации-то никуда не делись, и стрелочка на месте не стоит. Но мне хватит и этого. Тем более маршрут уже проверенный и облетанный, ориентиры знакомы, лети-долети. Ну и долетел. Спокойно, без происшествий и отказов, в полное свое удовольствие. Сегодня самолет не насиловал, с меня экспериментов хватило. Так, немного походил змейкой с разными кренами, не отклоняясь от линии маршрута. Сел на то же самое поле, внимательно просматривая воздушное пространство перед самолетом. Очень уж не хотелось снова на птиц налетать. Порулил к той же самой казарме, заглушил на ходу двигатель и по инерции докатился почти до самой стены. Остановился на привычном месте, перекрыл краны подачи топлива, спрыгнул на землю, потянулся несколько раз в разные стороны, разминая кости. Осмотрел аппарат, остался доволен. Все на месте, ничего не отклеилось, не отвалилось. Натяжка тросов удовлетворительная. Куртку и шлем в кабину на сиденье. но ну, не на трос же их вешать. С курткой только немного задумался. Оставлять ее на себе или все-таки в кабину определять. Вроде бы как и не жарко. Но в конце концов все-таки оставил в кабине. Лето на дворе как-никак. А тут и встречающие появились. С предложением. Пришлось внять им и откатывать самолет на другое место, ближе к полковым мастерским. Моего прибытия здесь никто не ожидал, но пошли навстречу, выставили часового для охраны. А мне посоветовали поскорее определиться со стоянкой. Заодно и выделили провожатого до штаба. Пойду, доложусь о прибытии адмиралу.